Солнечный луч разбудил Алену настойчиво и нежно. Утро нового дня обещало быть теплым. На небе не было ни облачка. Отличная весенняя погода и время прогуляться в парке на территории дома. Он был небольшой, и за ним бережно ухаживали. и кусты были аккуратно подстрижены. Все тропинки подметены, и нигде не видно хоть какого-то мусора. Просто достаточно его не разбрасывать, тогда и возмущаться его наличии не придется. Позавтракав, Алена собралась и пошла на прогулку. Болезнь отступила, и можно было заняться отдыхом. Тем более завтра уже на работу. Прогуливаясь по песчаным дорожкам, Алена впитывала в себя ароматы весенних трав. Солнечные ванны поднимали настроение, а покой и тишина настраивали на положительные эмоции. За время прогулки Алена успела насладиться всеми дарами погожего весеннего дня. Все ее существо пело от восторга, настроение улучшилось, и дни, которые она провела в борьбе с недугом, остались далеко позади. После возвращения домой Алена приняла ванну и привела себя в порядок. Теперь из зеркала на нее смотрела симпатичная молодая девушка, а незареванная страхолюдина. Это обстоятельство еще больше... Подняло ей настроение. Наконец-то победа оказалась полной. Ей не придется накладывать кучу грима, чтобы выглядеть красавицей, а не опухшей дурехой. В обед позвонила Елена Александровна и сказала, что в пятницу она может не выходить. Ей дается еще один выходной, чтобы полностью выздороветь и выйти на работу отдохнувшей. Без признаков болезни. Света готова была подменить, да и дополнительный заработок ей не помешает. А с понедельника они будут работать вместе, так как ожидается прилив клиентов, и поодиночке справиться будет непросто. Алена порадовалась этому событию. В первый раз начальница дала ей такой мини-отпуск. День приносил приятные сюрпризы. Покормив рыбок, Алена принялась за легкую уборку. Раскрыв нараспашку все окна в квартире, она включила радио и под звуки музыки принялась протирать пыль. Потом надо было полить цветы и убраться на кухне. Через час квартира сияла чистотой, а легкий ветер принес в дом ароматы весенней природы. Душа у Алены пела. Мурлыкая себе под нос незамысловатый мотив, она пошла на кухню и занялась готовкой. К приходу Маши захотелось приготовить что-то особенное. Интернет пестрил количеством рецептов, предлагая приготовить в домашних условиях все, от простого салата до заморских деликатесов. Только запастись нужными продуктами, и ты бог кулинарии. Алена сделала свой выбор в пользу легкого весеннего салата, жульена с грибами и ветчиной, а также фахитос с курицей, приготовленной в духовке на противне. Приняв решение и посмотрев запасы в холодильнике, Алена собралась и пошла в магазин. Там закупила недостающие продукты и заодно прихватила бутылку красного вина. Маша, конечно, тоже принесет одну, но вдруг вечер затянется, а выходить на улицу уже не захочется. Приход Маши застал Алену за последними приготовлениями. Салат уже был на столе, Жульен как раз приготовился, а противень с фахита только что был отправлен в духовку. Разлив по бокалам вино, девушки приступили к ужину. Маша нахваливала кулинарные способности Алены, а та, в свою очередь, отнекивалась и краснела от удовольствия. Под первый бокал были съедены салаты «Жульен», под второй — «Фахитос». И девушки переместились с початой второй бутылкой в гостиную. «Какой прекрасный день!» — располагаясь на диване, заметила Алена. «Сегодня столько всего хорошего произошло. И приятный солнечный день, и неожиданный выходной. И мы вместе ужинаем в тихой обстановке. День просто шикарен. Да, согласилась Маша. После всего, что стряслось до этого, ты заслужила отдых. А на работе на этой неделе уже ничего срочного не ожидается, так что Света легко справится и сама. Тебе лишний день отдыха не помешает? Я себя уже вполне здоровой чувствую, располагаясь поудобнее, сказала Алена. Никаких признаков температуры, никакого внутреннего дискомфорта, как новенькая. — Это просто супер. Ты прямо светишься изнутри. Ты стала такой, какой я тебя встретил на приеме на работу. Вся воздушная и довольная жизнью. — Наверное, можно и выйти в свет? — Как ты думаешь, Маша, может мне согласиться и сходить с Сергеем в бар в пятницу? Пообщаемся с Дотей. Я по ней даже немного соскучилась. — Я думаю, это не очень правильное решение, — начала говорить Маша и отвела глаза в сторону. — Может, лучше еще посидеть дома? Сможешь полностью восстановиться? В барах всегда шумно и многолюдно, тем более в пятницу. А ты только начала выздоравливать. Да брось ты, что может случиться? Каких бактерий я там нахватаю? Только если они будут мужского пола. Ну, а от них меня как-нибудь Серёжа избавит. А в остальном я же не собираюсь напиваться и вести себя неприлично. Мне хочется поболтать с ними, провести вечер, как с тобой вместе. И думаю, у Доти есть какие-нибудь новости. Они же вроде собирались пожениться с Андреем. Вроде как собирались, но пока притормозили. Что-то с датой у них пока не сходится. Я у нее спросила, но она отмолчалась и перевела разговор на другую тему. «А тебе, я считаю, пока рано ходить в такие заведения. Домашняя обстановка тебе больше на пользу пойдет. Представь, что у тебя постельный режим. Делать по дому особо нечего. Дай себе отдохнуть от всего. Почитай книжку, полежи в ванной, а на работе Света все за тебя сделает. Она сама согласилась тебя подменить, причем даже не задумываясь». Как только Елена Александровна ее спросила, она тут же дала согласие. Сказала, что лишние деньги сейчас ей не помешают. Так что расслабся и получай удовольствие от внезапного отдыха. А почему она так быстро согласилась? Насколько я помню, она не очень-то и любит меняться сменами. В этот раз она вышла только из-за моей болезни. А так не особо на это соглашалась. С ней все в порядке? Вроде да. Немного рассеянная, а так в порядке. Света? Рассеянная? Удивленно сказала Алена. «Ты когда-нибудь ее такой видела? Она же как робот на этой работе. У нее все распланировано и подписано. Мышь не проскочит. Наверное, с ней что-то случилось». «Может и да. Только она никому ничего не говорит. Вечно уткнется в монитор и пишет, пишет. Только привет да пока. Ну, как всегда. Это Игорь заметил, что она пару раз боссу приносила не те документы и быстро возвращалась за другими. Говорила, что перепутала договоры. Чтобы с ней такое произошло, «Надо, чтобы случилось что-то. Ты попробуй завтра с ней поговорить. Может, удастся выяснить причину». «Я попробую», — неуверенно ответила Маша. «Может, и получится. Ты же знаешь, она не особо разговорчива с нами. Я попытаюсь, а ты сиди дома и отдыхай». «Маша», — пристально посмотрела на подругу Алена. «Ты что-то не договариваешь Почему ты не хочешь, чтобы я пошла завтра с Сергеем? Это же не свидание, а дружеская посиделка». А потом они с Андреем, как обычно, начнут обсуждать футбол или игры. А мы с Доти потреплимся о своем, о девичьем. Потому что ты ему сначала отказала, и он пригласил другую. Вздохнула Маша и искосо посмотрела на подругу. Он последнее время сам не свой, резкий, возбужденный. Прячется от всех у себя в подвале говорит, что инвентаризация. А сегодня выскользнул оттуда, как будто шпион. Думал, наверное, что никто не заметил. Да я бы и не заметила, просто случайно шла мимо и завернула за угол, когда он на цыпочках пробирался мимо светы. Ага, случайно, так я тебе и поверила. Ты не можешь спокойно смотреть, как с ним что-то происходит. Тебе обязательно надо знать, что с ним все в порядке. Вы же давно расстались? Или тебе вдруг захотелось к нему вернуться? Алена, не говори глупостей. Я встречаюсь с Валерой, мне никто другой не нужен. Меня беспокоит состояние Сергея, но не больше, чем друга. Он никогда таким не был, и я за него переживаю. «А чего переживать-то?» — ухмыльнулась Алена. «Он заря времени не теряет, приглашает на встречу с друзьями каких-то посторонних девок». В голосе Алены возникло раздражение, и Маша удивленно вскинула брови. «Он приглашал меня!» — продолжала возмущаться Алена. «Говорил, что есть время до пятницы». «Но ты же ему сама отказала!» — воскликнула Маша. «Ты сказала, что тебе надо выздороветь и прийти в себя. Но сейчас я вполне здоровый, сегодня четверг!» «Алена, что происходит? Ты же сама не хотела с ним идти. Ты сама была настроена против этого похода. Какая муха тебя укусила?» Алена и сама не могла понять, что с ней происходит. И почему вдруг стало обидно, что Сергей пойдет с кем-то еще, а не с ней? Она не напрашивалась на эту встречу. Больше того, именно она отказала ему. Почему же сейчас так обидно? «Я не знаю», — ответила она. «Все внутри прямо свернулось». «Господи! Да что ж я за дура-то такая!» Алена снова заплакала. Маша села рядом, обняла свою подругу и принялась гладить ее по голове. Так прошло около получаса. Алена успокоилась и пошла умываться. За это время Маша созвонилась с Валерой и сказала, что остается у нее ночевать. Алена засыпала с печалью внутри. Прекрасный день завершался внутренним разбродом и шатанием. Непонятная тоска заползла ей в сердце. Умом Алена понимала, что так быть не должно. Она поступила правильно, но внутри, в самом сердце, ей казалось, что Сергей ее обманул. Решив для себя, что это все последствия резкого разрыва и быстрой смены обстановки вокруг, Алена вздохнула, еще раз пожалела себя и закрыла глаза.